Прежде чем остановить один из проезжавших мимо экипажей, лорд отыскал почтовый ящик и бросил туда два тонких конверта. Имен и адресов получателей я не разглядела. Скорее всего, Майло успел написать письма в кабинете, пока я наблюдала за холлом. «Одно для моего адвоката Карвуса Сантонилио», – проследив за моим взглядом, пояснил лорд. «Он лучший специалист по гражданским и уголовным делам, которого я знаю». Прямой, честный, неподкупный. Характер у него, правда, не сахар, но иногда это только к лучшему. Второе — для моего партнера Фабиано Себастьяне. Дела СМТ приняли скверный оборот, и он должен об этом знать. Кроме того, нам понадобится поддержка. Я обреченно кивнула. После суда и обысков СМТ сомневаться в этом было невозможно. В карете я молчала, опустив взгляд. Сначала смотрела в окно, чтобы хоть ненадолго отвлечься от мрачных мыслей, но это не помогло. На глазах, как назло, тут же попались рабочие, вынимавшие накопительный кристалл из уличного фонаря. Сразу вспомнился цех и огромный кристалл, опустошенный супругом. Современные магические технологии, дело всей жизни лорда Кастанелло, было разрушено за считанные минуты. И что бы ни говорил Майло, я не могла не ощущать гнетущего чувства собственной вины. Лорд Кастанелло, сидевший напротив, осторожно коснулся моих сцепленных пальцев. «Фаринта!» Голос супруга прозвучал так тихо, что я едва различила его слова сквозь перестук подков и грохот колес. «Мне нужно, чтобы вы выслушали меня очень внимательно и запомнили все, что я скажу». Я вскинула голову, Сердце тревожно заныло. «Да, милорд!» Он вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Скорее всего, законники уже в поместье. Я уверен, они найдут лабораторию Брэнса, если уже не нашли». Эти слова прозвучали как приговор. «Но как...» «Не перебивайте меня, миледи!» «Они найдут лабораторию. И, разумеется...» предъявят вам обвинение в нелегальном изготовлении зелий или еще что-нибудь в этом роде». «Милорд Кастанелло. скажите, что вы ничего не знали об этом!» Сбивчиво в отчаянии зашептала я. «Скажите, что наткнулись на лабораторию совершенно случайно. Если хотите, скажите, что я была с Брэнсо заодно. Что угодно, вы не должны пострадать, милорд, еще и это!» Майло укоризненно посмотрел на меня, и я осеклась, умолкнув на полуслове Вы обещали выслушать меня, не перебивая, миледи, — напомнил он. Дождавшись моего кивка, лорд продолжил. — Когда я взял вас в жены, я согласился принять на себя ответственность за вас и ваши поступки. И я не отказываюсь от своих слов, поэтому прошу вас, не вмешивайтесь. Законники будут провоцировать вас, задавать каверзные вопросы, обвинять. Не поддавайтесь. Не пытайтесь применить физическую или иную силу. Молчите. У нас с вами в скором времени появится адвокат. Прежде чем давать показания, мы имеем право дождаться его прибытия. Карвоз решит, как лучше себя вести и что говорить. Вы поняли меня? Обещаете, Фаринта!» «Не отвечать, не оказывать сопротивления, не вмешиваться. Я поняла». «Обещайте, миледи!» Все внутри меня протестовало против вынужденного смирения, но я понимала, любые конфликты сделают наше положение только хуже. Лорд молча ждал моего ответа, и мне ничего не оставалось, как обреченно кивнуть. Оставшийся путь мы проехали в тишине. Супруг сидел, погруженный в собственные мысли. Майло все еще сжимал мои руки, и его тепло действовало на меня успокаивающе. Если опытный адвокат действительно скоро будет здесь, может быть, у нас получится выпутаться из этой передряги. Может быть.